Глава вторая. Взойдя на пароход, мы прошли в столовую и сели за один из столиков, намереваясь закусить. Но не успели мы дождаться лакея, как в столовую быстро вошли местный полицмейстер, два пристава и полицейский чин, набросившийся на нас в Пагаузе. Вероятно, нас показали полицмейстеру раньше в окно, так как он подошел прямо к нам. Я глубоко извиняюсь за маленькую бестактность одного из своих подчиненных заговорил он вежливо, обращаясь к Холмсу. Но в горячке и при подобных происшествиях люди часто теряют голову. «Именно то, чего не должен делать полицейский чиновник», пожал плечами Холмс. «В Англии за это очень строго взыскивают». «Совершенно верно», — согласился полицмейстер. «Но я вас очень прошу забыть этот печальный случай». Полицмейстер присел к нашему столику, и заговорил с нами так мило и дружелюбно, что Холмс наконец замахал руками. «Да ну его! Я давно забыл это! Ведь если бы, путешествуя по России, я запоминал все маленькие и большие неприятности, к которым мы, англичане, не привыкли, мне давно следовало бы удавиться!» Разговор изменился, и мы заговорили о совершенном преступлении. Но в это время раздался третий свисток, И нам пришлось проститься. Мы отправились из Костромы и через сутки были уже в Москве. Но произошедшее у нас на глазах событие продолжало сильно интересовать нас. Газеты сообщали о нем ежедневно, но все сведения были крайне неутешительны и показывали, что следствие идет туго и вряд ли кончится раскрытием преступления. Главное, что следствие не могло установить никаких мотивов этого убийства. Личность убитого оставалась также невыясненной, хотя можно было ожидать, что этот вопрос скоро решится, так как преступники, изуродовав его лицо, не успели или просто не догадались уничтожить одежду. Выяснилась личность покойного. Им оказался граф Петр Васильевич Тугаров владелец небольшого именница в Казанской губернии и дома в самой Казани. Личность убитого, как и ожидали мы с Холмсом, удалось выяснить благодаря графине Тугаровой, прочитавшей объявление и извещавшей в письме полном отчаянии, что ее муж, живший с нею вместе в Орле, неизвестно, куда пропал три недели тому назад и по приметам похож на найденный труп. На публикации об убийстве и костюме убитого ждали ответа от кого-либо из родственников или близких покойного. Судя по материалу костюма и золотой шейной цепочки, можно было лишь догадываться, что убитый принадлежит к обеспеченному классу. Все же остальное было покрыто мраком неизвестности. Через несколько дней дело немного изменилось к лучшему. Но и это открытие не привело ни к какому результату, и следственные власти по-прежнему продолжали толочь воду в ступе, не продвигаясь ни на шаг.